15. К несчастью я не заболел. На другой день пришлось выписаться из больницы. Казимат снова овладел мною. Здоров. И в самом деле я молод, крепок и силен. Кровь свободно течет у меня в жилах, члена повинуются всем моим прихотям. Я крепок телом и духом, я сложен для долгой жизни. Да, все это правда. И однако ж во мне есть болезнь, болезнь смертельная, болезнь, созданная человеческими руками. С тех пор, как я вышел из больницы, меня преследует едкая мысль, от которой можно с ума сойти, что я мог бы бежать, если б меня там оставили. Доктора и сестры милосердия, по-видимому, принимали во мне участие. Умереть в таких молодых летах и такой смертью. Им как будто было жаль меня, они так за мной ухаживали. Вздор! Любопытство! А потом эти люди славно вылечивают от лихорадки, но не от смертного приговора. А это было бы им так легко сделать. Отворить немножко дверь, ничего бы это для них не стоило. Теперь нет больше шансов. Мою просьбу отвергнут, потому что все было на законном основании. Свидетели... Показывали по законам, обвинители обвиняли по законам, судьи тоже судили по законам. Я на это не рассчитываю, разве что... Вздор, пустяки. Нет более надежды. Просьба о пересмотре. Беревка, на которой вы висите над пропастью, которая трещит ежеминутно, пока не оборвется. Это такой же нож-гильядин, и только падающий на вас шесть недель. Если б не удалось получить помилование. Получить помилование. А через кого? Зачем? Как? Не в порядке вещей, чтобы меня помиловали. Пример нужен, как говорят они. Мне остается только три шага. Бесетер, консьержерий, Гришская площадь. Шестнадцать. В те немногие часы... Что провел в больнице, я уселся раз у окна на солнышко, оно как-то проглянуло, или, точнее, на несколько лучей его, оставленных на мою долю оконную решеткою. Я сидел там, обхватив руками тяжелую и мутную голову, в которой, конечно, было более, чем они могли снести, убершись локтями в колени, а ноги положив на спинку стула. От уныния уж я всегда как-то согнусь и скорчусь, как будто бы без костей в членах или без мускулов в теле. Затхлый запах тюрьмы душил меня более, чем когда-либо. В ушах звенел еще шум каторжных цепей. Я все еще чувствовал страшную усталость от беседра. Мне казалось, что Господь умилосердится надо мной и пошлет мне хоть какую-нибудь птичку, которая мне пропоет что-нибудь с крыши. И почти в ту же минуту я услышал под окном голос, только не птички, а гораздо лучше, чистый, свежий, бархатный голос молоденькой лет пятнадцати девочки. Я мгновенно тряхнул головой и стал слушать, что она пела. Это была песня медленная и тоскливая, нечто вроде грустного и жалобного воркования. Как на улице на темной, три усатые жандарма, Надругались надо мной, в шею больно надавали, руки накрепко связали, руки за спиной. Трудно описать мое разочарование. Голос продолжал. Руки накрепко связали. Комиссар пришел тут тоже, и пошли мы в пятером. На дороге повстречался мой приятель, вор соседский, паренек с умом. «Мой приятель, вор соседский, ты беги к жене скорее, обо мне поведай ей!» И вспылит жена чертовка, спросит, что она «Отвечай скорее!» «Спросит, что набедокурил, бедокурил?» «Пот у дуба ночью пролил!» Убил человека жаргонное. «Кожу также я слупил!» — снял с него платье жаргонное. «Снял кошель с него, стуканцы!» Часы жаргонные. С башмаков его снял пряжки. Труб же схоронил. С башмаков его снял пряжки. Жонка тут спешит к Версалю, к Королю потом спешит И ему с поклоном сует В руки белую болтушку. Просьбу жаргонные. Пусть меня простит. В руки белую болтушку. А когда меня простит он, Я жену озолочу. Я куплю ей пол сапожки. Разодену в шелк да в ленты, в бархат да в парчу. Разодену в шелк да в ленты. «Черта с два!» — король ей скажет. «Убирайся!» — вот ответ. «Я его плясать заставлю в том покойчике высоком, где ни стен, ни пола нет». Я не слушал, не мог слышать больше. Полуоконченный оконченный, полузатаенный смысл этой ужасной притчи, этот разбойник в борьбе с патрулем, воришка, которого он встречает и шлет к жене, страшное известие, я убил человека, и зато меня посадили, пот у дуба пролил. Эта жена, отправляющаяся в Версаль с просьбой, и король, пришедший в негодование угрожающий заставить его проплясать пляску там, где ни стен, ни пола нет». И это все, пропетый таким приятным напевом, таким миленьким голоском, который очень редко слышится человеческим ухом, меня надорвало, измучило, уничтожило. Отвратительны были такие уродливые слова на розовых и свеженьких губках, точно слизь улитки на розане. Я не в силах передать своих ощущений. Меня услаждали и оскорбляли в одно и то же время. Наречие воровского притона и каторги, язык окровавленный, дико живописный, это ужасное арго, соединенное с голосом ребенка девочки, грациозный переход от детского голоса к голосу женщины, все эти безобразные уродливые слова, пропетые звонко, ясно, бисерно. о какая гнусная вещь тюрьма! Есть в яд, который все морает. все в ней становится грязью, даже и песенка пятнадцатилетней девочки. Увидите здесь птичку, грязь на крыле у ней. Сорвете хорошенький цветок и понюхаете — он воняет. Семнадцать. Ах, если пойти, как бы я побежал по полям? Напротив, бежать-то и не надо. Обратят внимание, заподозрят. Надо идти медленно, подняв голову и распевая. Достать откуда-нибудь старенький синий зипунишка с красными разводами. Ни за что бы не узнали. Все соседние огородники такие носят. Неподалеку от Аркейля, я помню один лесок у болота, куда, будучи еще в школе, я хаживал с товарищами по четвергам у гушек. Гушек. Вот там-то я и спрячусь до вечера. Вместе с ночью я снова пущусь в дорогу. Пойду в Венсен. Не, там река помешает. Пойду в Арпажон. «Всего бы лучше было держаться с Сен-Жермена, идти в Гавр, оттуда махнуть в Англию». «Ладно, прихожу в лун Первый встречный жандарм спрашивает паспорт. Я погиб. «О, бедный мечтатель, разбей сначала стену тюрьмы твоей в три фута толщиной». «Смерть! Смерть! Как подумаешь, что я ребенком приходил сюда, в Бесетер, смотреть большой колодец и сумасшедших!» 18. В то время, как я писал это, лампа моя побледнела, настал день, часы на часовне пробили шесть. Что бы это значило? Дежурный тюремщик зашел ко мне в каземат, снял фуражку, поклонился, извинился, что обеспокоил, и спросил, смягчив, возможно свой грубый голос, что я прикажу подать себе на завтрак. Дрожь взяла меня. Неужели ж нынче? Девятнадцать. Да, нынче. Сам директор сделал мне сейчас визит. Спросил, чем, может быть, особенно приятен или полезен мне. Изъявил желание, чтобы я не мог жаловаться ни на него, ни на его подчиненных. С участием осведомился о моем здоровье о том, как я провел ночь. Оставляй меня, — сказал даже господин такой-то. Это будет нынче. Двадцать. Этот тюремщик полагает, что мне нечего жаловаться на него или на его подтюремщиков. Он прав. Дурно было бы, если б я жаловался. Они исполняли свое ремесло, стерегли меня а сверх того были вежливы в начале и в конце. Прошу покорно жаловаться. Этот добрый тюремщик, с расплывшейся улыбкой, с медовыми словами, с глазом, который листит и высматривает, с толстыми и широкими ручищами, да это воплощенная тюрьма, это беседер, ставший человеком. Все вокруг меня тюрьма. Я вижу тюрьму во всех видах, в виде человека, точно так же, как в виде запора и замка. Эта стена... Тюрьма из камня, эта дверь, тюрьма из дерева, эти тюремщики, тюрьма из плоти и костей. Тюрьма есть существо ужасное, совершенное, нераздельное, наполовину дом, наполовину человек, а я ее добыча. Она впивается в меня глазами, обивает всеми своими суставами и держит в своих гранитных стенах, запирает своими железными замками и присматривает за мной глазами тюремщика. О, несчастный, что со мною будет? Что они со мною сделают? 21. Я теперь покоен. Все кончено. Совершенно кончено. Я вышел из невыносимой тоски, в которую впал после посещения директора, потому что, признаюсь, еще надеялся. Теперь, слава богу, я не надеюсь больше. Вот что случилось. Ровно в половине седьмого, виноват немного раньше, отворилась дверь моего каземата. Вошел седой старичок в темной шинели. Он распахнул ее, и я увидел подрясник, белый рабат. То был священник, только не тюремный священник, и мне стало страшно. Он сел напротив меня с благосклонной улыбкой потом покачал головой и поднял глаза к небу, то есть к своду моего каземата. Я понял его. — Сын мой, — сказал он мне, — приготовились ли вы? Я отвечал ему слабым голосом. — Нет, не приготовился, но готов. Однако же зрение мое помутилось, ледяной пот проступил по всем членам. Я чувствовал, как начинали вздуваться виски, а уши наполнялись шумом. Между тем, как я покачивался на стуле, как полусонный, добрый старичок говорил, по крайней мере, так мне показалось. Да и помню я, что губы его шевелились, руки двигались, глаза блестели. Дверь во второй раз отворилась. Шум засовов и замков вывел нас обоих. Меня из столбняка его из речи. Вошел какой-то господин в черном фраке вместе с директором и низко мне поклонился. У этого человека было на лице нечто официально печальное, как у распорядителей похоронных процессий. В руках он держал свертых бумаг. «Сударь», — сказал он мне с улыбкой, — «я экзекутор Парижского королевского суда. Имею честь передать вам послание от господина генерального прокурора». Первое потрясение прошло. Ко мне возвратилось все присутствие духа. «Ведь это господин генеральный прокурор», — отвечал я ему, так упорно требовал головы моей. «Много чести для меня, что он ко мне пишет. Надеюсь, что смерть моя доставит ему большое удовольствие. Мне было бы горько думать, что он с таким жаром вымаливал ее, а между тем совершенно равнодушен к ней». Я сказал все это и потом громко прибавил. «Читайте, сударь». Он стал читать длиннейшую рацею, припивая в конце каждой строки и несколько замедляя на середине каждого слова. Это был отказ в моей просьбе. «Приговор будет исполнен нынче на Гревской площади», — проговорил он, окончив чтение, но не поднимая глаз с гербовой бумаги. «Ровно в половине восьмого мы отправляемся в консьержерейд. Не будете ли вы так бесконечно обязательны, сударь, «И не последуете ли за мной?» Я давно уже перестал его слушать. Директор разговаривал со священником и не оторвал глаз от бумаги, а я взглянул на полуотворенную дверь. «Создатель! Четыре солдата с ружьями в коридоре!» Экзекутор повторил вопрос, уже смотря на меня. «Когда вам будет угодно, — отвечал я ему. — Распоряжайтесь мною». Он поклонился мне, сказав... Я буду иметь честь прийти за вами через полчаса. Тогда они оставили меня одного. Как бы убежать, Боже мой, как бы убежать! Мне нужно уйти от них, нужно, сейчас же, из дверей, из окон, через крышу. Хотя бы пришлось оставить собственное мясо на стропилах. О, горе, черти, проклятия. Целые месяцы нужны, чтобы пробить эту стену хорошими инструментами. А у меня ни гвоздя, ни часа времени. 22. Из консьержери. Вот я и переведен, как сказано в протоколе. Но путешествие мое стоит рассказа. Било половину восьмого, когда на пороге моего каземата снова появился экзекутор. Сударь сказал он мне, я вас жду. Увы, только не он. Я встал и сделал шаг. Мне казалось, что не буду в состоянии ступить в другой раз. Так тяжела была голова моя, так слабы ноги. Однако овладел собой и пошел довольно твердо. При выходе из казимата я бросил на него последний взгляд. Я полюбил свой каземат. Сверх того, я оставлял его пустым и отворенным, что придает тюрьме какой-то странный вид. Впрочем, он долго не останется ни пустым, ни отворенным. «Нынешний же вечер, — говорили номерные, — там ждут какого-то сужденного, которого изготовляет настоящую минуту осизный суд». На повороте коридора к нам пристал священник. Он только что позавтракал. Когда мы выходили из сторожки директор ласково пожал мне руку и усилил конвой четырьмя ветеранами. У дверей больницы умирающий старик закричал мне «До свидания!». Мы вышли, наконец, на двор. Я вздохнул. Это меня освежило. Недолго шли мы на чистом воздухе. Карета с почтовыми лошадьми, уже совсем заложенная, стояла на первом дворе. Та же самая карета, в которой я сюда приехал. Нечто вроде длинной колымаги, разгороженной вертикально на два отделения проволочной решетку, да такой частую, что можно было подумать, что она вязана. Оба эти отделения снабжены дверцами. Одна спереди, другая сзади кареты. И все это до того грязно, засалено, запылено, что похоронные дороги нищих в сравнении с этой колымагой кажутся парадной каретой. Прежде чем погребсти себя в этой двуколесной могиле, я бросил взгляд на двор. Один из тех отчаянных взглядов, от которых, кажется, должны бы сокрушиться стены. Двор, небольшая площадка, усаженная деревьями, был переполнен более зрителями, чем каторжными. А сию пору толпа, точно так же, как и в день отправления каторжных, Моросил осенний дождь, частый и холодный, который моросит и теперь, когда я пишу это, и, без сомнения, проморосит целый день. Он переживет меня. Дороги были размыты, двор полон грязи и луж. Я с удовольствием смотрел на толпу, которая вязла в такой грязи. Мы влезли в Колымагу. Экзекутор с жандармом, переднее отделение, священник я и другой жандарм заднее. Около кареты... «Четыре конных жандарма. Таким образом, без почтальона восемь человек на одного». В то время, как я влезал, какая-то сероглазая старуха сказала, «Это получше Кордона». «Я ее понимаю. Это спектакль, который скорее охватишь взором, скорее смотришь. Это также интересно, но гораздо удобнее. Ничто не развлекает вас». Тут только один человек, но над этим одним человеком обрушилось столько же бед, как над всеми каторжными вместе взятыми. Тут больше сжатости. Это сгущенный напиток, и потому гораздо вкуснее. Колымага двинулась. Прогремев под сводом больших ворот, она вкатила в аллею, и тяжелые двери Бесетра закрылись за нами. Я чувствовал, что еду в каком-то оцепенении, как человек, впавший в литаргию, который не может ни пошевелиться, ни закричать, а между тем слышит, что его хоронят. Я смутно слышал, как звякали бубенчики на шеях почтовых лошадей. Иногда в каданс, иногда подобно какой-то икоте, как колесные шины гремели по мостовой или стукались о кузов, переменяя колею. Звонкий голуб жандармов около колымаги, щелканье бича почтальона — Все это казалось мне каким-то вихрем, который носил меня. Сквозь решетку окна, которое было передо мною, глаза мои машинально остановились на надписи, выбитой большими буквами над главным подъездом Бесетра. «Богадельня для престарелых». «Вот тена сказал я про себя, — «по-видимому, здесь можно состариться». И, как это бывает между сном и бдением, я стал переворачивать эту мысль во все стороны в своем уме, оцепеневшем от горя. Вдруг повозка, скоротив солей на большую дорогу, изменила вид из моего окошка. В нем, как в рамке, внезапно очутились башни собора Богоматери, синеватые, будто полустушеванные парижским туманом. Также внезапно изменилась и мысль в уме мою. Вместо образа бесетра появился образ соборных башен. «Тем, которые достанут место на башне с зеленым флагом, будет отлично видно», — сказал я сам себе, бессмысленно улыбаясь. Помнится, что в эту самую минуту священник снова принялся увещевать меня. Я не прерывал его. У меня и без того в ушах шумело от грома колёс, галопа лошадей и бича почтальона. Одним шумом стало больше. Я молча слушал это падение монотонных слов, которые усыпляли мысль мою, как бормотание фонтана, и которые лились передо мною, по-видимому, различные, но на самом деле все одни и те же, как узловатые вязы на большой дороге, как вдруг сухой отрывистый голос экзекутора, сидевшего спереди, внезапно разбудил меня. — Ну-ка, — господин абад", сказал он почти весело, — знаете ли вы новость? Слова эти относились к священнику. Абат, говоривший без отдыха и заглушаемой кареты, не отвечал. «Послушайте», — начал снова экзекутор, возвышая голос, чтобы перекричать шум колес. «Адская карета!» «Уж точно адская!» Он продолжал. «Это просто хаос. Себя не слышишь. Что бишь я хотел сказать? Сделайте одолжение. Напомните мне, что я хотел сказать, господин Аббат. «Да, вот. Слышали вы сегодняшнюю парижскую новость?» Я вздрогнул, как будто он говорил про меня. — Нет, — отвечал священник, который, наконец, расслышал. — У меня еще не было времени прочесть сегодняшние газеты. Когда, как нынче, бываю занят целый день, я опрошу дворника прятать для меня газеты и читаю их по вечерам. — Вот никогда не поверю, чтобы вы этого не знали, — возразил экзекутор. — Новость всего Парижа! Нынешнюю новость! Я вмешался в разговор. — Кажется, я ее знаю. Экзекутор поглядел на меня. — Вы? В самом деле? — Ну так что же вы скажете? «Вы слишком любопытно», — ответил я. «Отчего же, сударь», — возразил экзекутор. «Каждый имеет свое политическое мнение. Я слишком уважаю вас, чтобы предположить, что вы не имеете своего. Что касается до меня, я совершенно согласен на восстановление Национальной гвардии. Я был родным сержантом, и право, это преприятно. «Я не думал, что вы говорили об этом», — прервал я его. «А о чем же еще? Вы сказали, что знаете новость». Я говорил о другой, который также занимает Париж сегодня. Болван не понял. Я расшевелил в нем только любопытство. — Еще новость? Да где же, черт возьми, могли бы вы нахватать их? Какая же, ради бога, скажите? Вы не знаете ли, господин Абад? Неужели вы, прилежнее меня, следите за новостями? Сделайте милость, сообщите. В чем дело? Я, знаете, люблю новости, я их пересказываю господину президенту, и это его занимает. И еще тысячу глупостей. Он обращался то ко мне, то к абату. я отвечал ему пожать им плеч. — Ну, о чем же вы задумались? — сказал он мне. — Я думаю о том, — отвечал я, — что нынче вечером не буду больше думать. — Ах, вы об этом! — возразил он. — Ну уж вы слишком огорчаетесь. Господин Костей разговаривал. Потом после некоторого умолчания он прибавил. Я отвозил также господина Папавуана. На нем был выдровый картуз, и он курил сигару. — А Ларашельские унтро-офицеры так те говорили про меж себя, но все же говорили. Помолчав немного, он продолжил. — Сумасшедшие, энтузиасты. Они, казалось, презирали все и всех. — А вот вы так уж точно что задумчивый молодой человек. — Молодой человек, — сказал я ему. — Да я старше вас. Каждые четверть часа теперь старит меня на целый год. Он обернулся, поглядел на меня несколько минут с нелепым удивлением, потом стал ворчать. — Как же? Смеетесь. Старше меня, я гожусь вам, в дедушки. Вовсе не смеюсь, отвечал ему серьезно. Он открыл табакерку. Ну, не сердитесь, голубчик. Понюхайте и не поминайте меня лихом. Не бойтесь, долго вас не стану поминать. В эту минуту его табакерка, которую он мне протягивал, наткнулась на разделявшую нас решетку. Толчок кареты, и она раскрыта и упала к ногам жандарма. Проклятая перегородка! воскликнул экзекутор. — Не несчастье ли это? — продолжил он, обратившись ко мне. — Табак-то весь просыпался. — Я теряю больше вас, — ответил я, улыбаясь. Он стал подбирать табак, ворча сквозь зубы. — Больше меня. Легко сказать. До самого Парижу без табаку, ведь это прескверно. Тогда священник сказал ему несколько утешительных слов, и я не знаю от того ли, что я слишком был озабочен, только мне показалось, что это было продолжение увещеваний, начало которых досталось на мою долю. Мало-помалу завязался разговор между аббатом и экзекутором. Я дал им наговориться волю и снова предался размышлениям. Вероятно, я был все в том же настроении духа, когда мы подъехали к заставе, но Париж показался мне гораздо шумнее обыкновенного. Колымага остановилась на минуту перед заставой, таможенно ее смотрели Будь это баран или бык, которых везли бы на бойню, мы поплатились бы здесь деньгами, но человеческая голова не платит пошлин. Нас пропустили. Миновав бульвар, Каламага на рысях пустилась по тем старинным извилистым улицам предместия Сен-Марсо и острова Сите, которые змеятся и перерезывают одна другую, как тысячи дорожек муравейники. На мостовой этих узких улиц карета проехала так шибко и так громко, что я уже ничего более не слышал. Когда я поглядел в маленькое четырехугольное окошко, мне показалось, что прохожие останавливались, чтобы взглянуть на карету, и что целые толпы детей бежали за ней следом. Мне также показалось, что иногда и кое-где на перекрестках какой-то человек или старуха в рубище, а то и оба вместе, держали целую связку печатных листков, и что прохожие бросались на эти листки с открытыми ртами, как будто для того, чтобы вскрикнуть. Половину девятого били палацкие часы, когда мы въехали на двор, консьержерии. Вид этой громадной лестницы, этой черной часовни, этих мрачных ворот, обдал меня ледяным холодом. Когда карета остановилась, я уж думал, что остановится и биение моего сердца, однако же собрался силами. Дверца отворилась с быстротой молнии. Я выскочил из подвижной тюрьмы и скорыми шагами вошел под своды между двумя рядами солдат. На моей дороге Успела уже собраться толпа.